Глава четвертая. Жуть на чердаке. Спускаясь вниз на следующее утро, Крис услышала телефонный звонок. Дядя Ральф еще не выходил из своей комнаты. «Крисси, это ты!» — зазвучал в трубке взволнованный голос миссис Купер. В нем было столько тепла, что девочке на мгновение показалось, будто она здесь. Рядом с ней в сумрачном холле, а не в тысячи миль на Аляске. «Мам!» — выдохнула Крис. «Как ты там, зайка? Чего нам стоило добыть этот номер, не передать? Сначала пришлось позвонить тёте Грейс, и она разыскала номер в записной книжке бабушки. Должно быть, дядя Ральф прислал его, когда собрался провести в этом доме лето. Какая жалость, что бабушка попала в больницу!» Крис откашлялась, прежде чем ответить. «Но с ней ведь все хорошо, да?» «Вроде да, если верить тёте Грейс. А ты, как милая, вы поладились с дядей Ральфом. Тебе нравится дом, куда вы приехали?» Все нормально. Вчера в бабушкином дворе Крис была готова отдать все на свете, лишь бы пожаловаться родителям, как ей плохо». Теперь ей представился шанс это сделать. Но она даже не знала, с чего начать. Чем они могут помочь ей с Аляски? И к тому же она знает, чем заняться. Ей предстоит раскрыть тайну. Что ж, я рада. Папа ужасно занят. Но, думаю, нам хватит времени на осмотр интересных мест. И, конечно, наша поездка была бы сильно подпорчена, Не знаем мы, что вы с Дженни отлично проводите время. На лестнице показался дядя Ральф и, увидев, что Крис говорит по телефону, резко остановился. «Это моя мама», — сообщила ему племянница. «Наверное, вы хотите с ней поговорить?» «Ну да, наверное». Он медленно-медленно спустился с лестницы, подошел к телефону и взял трубку. «Алло? Привет, Джин!» Дядя Ральф молча слушал около минуты, периодически морщись Судя по всему, мама извинялась за то, что невольно бросила детей на Ральфа и Грейс. Должно быть, дядя немедленно вспомнился их спор с сестрой о том, кому брать детей. Он не раскрывал рта, но, вероятно, страшно хотел заявить довольной путешественнице, что ей стоит немедленно приехать и самой заняться своими отпрысками. «Мы справимся», — выговорил он нарочито спокойно после долгого молчания. «Не волнуйся. Мы с Кристиной обо всем договорились». Еще одна пауза. «Нет-нет, все хорошо. Позвать её к телефону». Крис взяла трубку. Теперь в любимом мамином голосе звучало беспокойство. «Кажется, дядя Ральф не слишком доволен. Боюсь, зайка, тебе придется по большей части быть самой по себе. Постарайся найти чем заняться, чем-нибудь интересным. Придумай какой-нибудь проект». «Я уже придумала, мама», — кивнула Крис. «Не волнуйся, все хорошо». Ей страшно хотелось рассказать маме про мальчика но она не решилась дядя ральф скорее всего отчетливо слышал каждое ее слово пока она беседовала он накрыл на стол и приготовил завтрак через открытую дверь виднелась серая пелена дождя и в комнате было сумрачно несмотря на включенный свет надеюсь ты не ждешь на завтрак яичницу с беконом или что-то в этом духе буркнул дядя ральф Судя по всему, все еще вспоминая телефонный разговор. Я люблю хлопья, отозвалась Крис. Ей немедленно представились бабушкины завтраки, скажем, оладьи, жареный бекон и теплый сироп. А еще Мэгги под столом, которая время от времени трогала бы Крис влажным носом, напоминая, что кое-кто ждет, не дождется объедков. Дядя Ральф взглянул на дождь за окном и нахмурился. «С учетом погоды ты вряд ли захочешь сегодня играть снаружи». «Я и не думала играть», — фыркнула Крис. «Я собиралась поискать, в смысле исследовать окрестности. И раз уж сегодня дождь, я исследую этот дом». «Вот и славно», — кивнул дядя Ральф. «Только смотри, ничего не сломай». Странный получился у них разговор, как у двух незнакомцев, старающихся поддерживать вежливую беседу. Впрочем, они и были незнакомцами. Как Крис и сказала тёте Грейс, ни один из них не стремился узнать другого получше. Покончив с хлопьями и апельсиновым соком, Крис рванула к себе в спальню. Она выбрала ее вчера вечером, после того, как заглянула в несколько комнат с громоздкой мебелью, толстыми затхлыми коврами и тяжелыми бархатными портьерами. Ее комната, вероятно, предназначалась для экономки. Она показалась девочке куда уютней, с незатейливой мебелью, выкрашенной в белый цвет, и выцветшим лоскутным ковриком. Крис поспешно разгладила простыню, расстелила одеяло, Накрыла все это покрывалом, стараясь оставить на его поверхности как можно меньше морщинок. Вчера она высыпала содержимое спортивные сумки на комод и половина успела свалиться на пол. Девочка собрала полную охапку одежды и, не разбирая, запихнула в ящики комода. Теперь противный дядя мог совать сюда свой нос сколько душе угодно и увидеть, что она может не хуже других поддерживать порядок, если захочет. Судя по шагам, дядя Ральф пересек холл и скрылся в кабинете. Как только хлопнула дверь, Крис сбежала по лестнице и заглянула в кухню. Ключи от дома висели на крючке рядом с задней дверью. Еще вчера вечером Крис обнаружила среди комнат одну запертую. Скорее всего, это была самая обычная кладовка. Но зачем понадобилось ее запирать? Любой следователь непременно попытался бы выяснить, в чём тут дело. Запертая комната находилась по соседству с ее собственной. В холле было зябко и сыро, и по очереди вставляя в замок ключ за ключом, Крис невольно поюжилась. Разумеется, подошёл самый последний ключ. Но в конечном итоге дверь все таки распахнулась. Комната настолько отличалась от других, что, казалось, принадлежала другому миру. На полу лежал ярко-красный ковер. Кленовая мебель явно предназначалась для ребенка. На стенах красовались большие плакаты с изображениями настоящих животных, а также Дональда Дакка с Микки Маусом. А просторные полки ломились от комиксов, игрушечных машинок и ящиков с игрушками. Комната казалась удивительно жизнерадостной, единственной жизнерадостной комнатой во всем доме. Крис подошла на цыпочках к маленькой кроватке. Покрывало было аккуратно откинуто, будто в ожидании, что кто-то вскоре ляжет спать. Простыня и наволочки пожелтели от времени. Девочка заглянула в гардеробную. На низкой штанге для одежды висели шортики, рубашки и блестящий плащ-дождевик. Крис сдвинула несколько вешалок, вытащила голубой матросский костюмчик и молча уставилась на него не в силах сдержать дрожь. Затем она поспешно сунула его обратно и вернула вешалки на место. На вчерашнем мальчике был такой же матросский костюмчик, в точности такой же. Крис на мгновение позволила себе поверить в невозможное. Эта комната принадлежала тому малышу. Когда-то, давным-давно, он тоже жил в этом доме. И все еще был где-то здесь. Наблюдал за новыми обитателями. Крис поспешно захлопнула дверь гардеробной. Такого быть не могло. Она опять придумывает, Бог знает что. Как сказал дядя Ральф по пути к бабушкиному дому. Девочка подошла к полке с книжками и игрушками. По большей части она из них выросла. Но на самой нижней полке... Ей попалась стопка журналов с комиксами. Вот это было по ней. Она взяла верхний журнал и пролистала его до раздела «Загадки и шутки». Что сказала обезьяна, когда у нее затянула хвост в газонокосилку? Громко прочитала она вслух, а затем быстро перевернула журнал кверху ногами и прочитала ответ внизу страницы. Коротко и ясно. Крис хихикнула. Со стороны двери послышался негромкий звук, больше похожий на легкий вздох. Девочка обернулась. Возле двери стоял мальчик в матроске и мечтательно улыбался. Невероятно! Откуда он здесь взялся? Как оказался в комнате, не выдав себя ни единым звуком? Крис попыталась поприветствовать его, Но получилось не очень. Мальчик исчез. «Вернись!» — девочка бросилась к двери. «Не бойся меня!» Крис побежала по коридору, заглядывая по пути во все двери. В комнатах было пусто. В конце коридора была дверь, куда она так и не собралась заглянуть вчера вечером. Очутившись рядом, Крис распахнула ее всю ширь за ней оказалась лестница ведущая на чердак стоило ей вступить на первую ступеньку как порыв ледяного ветра едва не сбил ее с ног прочь прочь убирайся прочь загрохотала вокруг крис она не смогла бы сказать голос то был или скорее дикий рев морозного воздуха девочка отпрыгнула назад и изо всех сил захлопнула за собой дверь. Воцарилась такая тишина, что она слышала биение собственного сердца. Крис прислонилась к стене. По ту сторону коридора виднелась гостеприимно распахнутая дверь ее спальни. Но девочка не могла тронуться с места. Ноги не слушались. Что случилось? Этого она никак не могла понять. Что таилось по ту сторону двери, ведущей на чердак? Что был за чудовищный поток звука и ледяного ветра, едва не утопивший ее? Крис шагнула вперед на ватных ногах, а затем, словно спохватившись, ринулась вниз по лестнице к входной двери, громко топая по ступеням. «Что за грохот?» — крикнул дядя Ральф из кабинета. Но она и не подумала остановиться, и пулей вылетела на крыльцо, с шумом захлопнув за собой дверь. «Убирайся прочь!» — велел ей голос чердака, и больше всего ей хотелось сделать именно это. «Беда в том», — поняла она, остановившись у конца пирса, «что далеко ей не убежать, а прятаться негде».